Глава восьмая. «Инаковое по виду различно от чего-то в чем-то, и это последнее должно быть присуще и тому, и другому. Например, если нечто по виду инаковое, чем другое, есть живое существо, то и оно, и другое, живые существа» следовательно, вещи инаковые по виду должны принадлежать к одному и тому же роду. Родом же я называю то, благодаря чему эти инаковые вещи называются тождественными, и что будет ли оно существовать как материи или как-то иначе, содержит в себе непревходящее различия В самом деле, не только общее обеим вещам, например, и та, и другая живое существо, должно быть им присуще, но и само оно, живое существо, должно быть для каждой, из них инаковым, например, в одном случае лошадь, в другом человек, а потому общие, различные между собой по виду. Таким образом, само по себе одно будет таким-то живым существом, а другое таким-то, например, одну лошадь, а другое человеком. Итак, это видовое отличие должно быть инаковостью рода, ибо инаковости рода, которые самый род делает инаковым, я называл различием. И таким образом различие это будет противоположением, это ясно и изновидение. Деление всякий раз производится посредством противолежащих друг другу признаков, а что противоположности находятся в одном и том же роде, это доказано ибо противоположность, как было показано, это законченное различие. А всякое различие по виду есть различие от чего-то в чем-то, а потому это последнее есть для обеих вещей одно и то же, а именно род. Поэтому и все противоположности, различающиеся по виду, а не по роду, находятся попарно в одной и той же категории, различаются между собой в наивысшей степени, ведь их различия закончены, и вместе друг с другом в одном и том же не бывают. Следовательно, видовое отличие есть противоположение. Итак, вот что значит быть инаковыми по виду принадлежа к одному и тому же роду, содержать в себе противоположение, будучи неделимым. Тождественно же по виду то, что, будучи неделимым, такового противоположения не содержат в себе, ибо определение рода противоположения возникает и у промежуточного до того, как доходит до далее неделимого. И поэтому ясно, что тому, что обозначается как род, ни один из видов его не тождествен и не отличен от него по виду. И это так и должно быть, ибо материя выявляется через отрицание формы. А род есть материя для того, родом чего он обозначается. Родом не в том смысле, в каком говорят о роде Гераклидов, а в том, как он бывает в природе. Тоже можно сказать относительно того, что не принадлежит к тому же роду. От него оно будет отличаться по роду, по виду же, только от того, что принадлежит к тому же роду. Ибо различие вещи от того, от чего она различается по виду, должно быть противоположением, а такое различие присуще лишь тому, что принадлежит к одному и тому же роду.